До Ростока ехали неделю. Вместо 450 километров прошли почти тысячу. Кроме проблемы с малой скоростью проявилась еще одна — большой расход топлива и малый объем бака. Фактически с момента выезда рано утром уже до обеда требовалось до дозаправка. До вечера еще две. Поэтому поиск топлива сильнее всего тормозил продвижение к цели. В обоих случаях нападавшие хотели получить в качестве трофеев машины и старались их не испортить. В первом случае их просто попытались остановить, прямо у них на глазах, вытолкав на проезжую часть автобус и перегородив улицу. В случае с обычным грузовиком это могло сработать, Однако Праги даже с прицепами без особых проблем объехали преграду по газону, оставив за собой глубокую колею. Увидев, что добыча уходит, нападавшие бросились бегом на перерез. Машины и на асфальте не поражали скоростью, а тут откровенно двигались со скоростью пешехода. Однако плотный огонь из бойниц, кунгов и домиков на прицепах быстро доказал ошибочность их решения. Сколько там было убитых, сколько раненых, никто не считал. Но своим ходом покинуть поле боя смогло лишь несколько нападавших. Второй раз, возможно, это была та же группа, успевшая их обогнать за ночь, их атаковали на выезде из очередного города в 30 километрах далее по маршруту. Прямо перед первой машиной выскочил человек с пистолетом в руках. По-видимому, его целью должен был стать водитель. По крайней мере, так показалось Вольфу, который в этот момент стоял в люке и мерил уровень радиации. Инстинкты офицера не подвели. Он успел отпустить прибор, и, перехватив висящий под правой рукой на боку Кехлер Кох, не целясь, выпустил очередь, зацепив нападавшего. Тот упал, а водитель, вдавив педаль газа в пол, не дал ему подняться. Больше храбрецов не нашлось. Росток показался им столицей. Настолько много людей здесь оказалось. Жизнь в портовом городе просто бурлила. Но машин им встретилось всего лишь несколько штук. И те были ни на что не похожими примитивными самоделками. Но основную функцию ездить и перевозить грузы исполняли. На их машины смотрели как на чудо, чудо из далекого и счастливого прошлого. И еще здесь была власть. Поэтому их остановили в пригороде вооруженные люди в забытой уже полицейской форме и с интересом, глядя на их автомобили, поинтересовались целью посещения их города. Услышав ответ, Подсказали, где в уцелевшей части города они могут отыскать свободные здания и остановиться на отдых. Предупредили, что за стрельбу в городе минимальное наказание — выдворение за его пределы. Это при условии отсутствия отягчающих обстоятельств, вроде смерти кого-либо. В этом случае наказание могло быть вплоть до казни виновным. Под обустройство лагеря выбрали поляну какого-то парка. Рич выставил караул, и, взяв, кроме Олега, еще троих мужчин с оружием, они выехали в порт. Чем ближе подъезжали к порту, тем сильнее были разрушения. Что логично, именно он и был целью дара. Сам порт представлял собой образец постапокалипсиса. Пустыня, заполненная переломанными металлическими ржавами и частью оплавленными конструкциями бывших портовых кранов, складов, контейнеров, остатками выброшенных взрывом на берег судов и катеров. И тем не менее уже были расчищены проезды к уцелевшим остаткам причалов, у которых виднелись уцелевшие разнообразные суда. Остро пахло морем и рыбой. Именно этим объяснялась многолюдность города. Здесь было продовольствие. На вопрос, а не опасно ее есть, продавец рыбы лишь пожал плечами, типа «не хотите, не берите», а потом нехотя пояснил. Главное — не ловить рыбу в устьях рек. Реки выносят в море всю остаточную радиацию с территории, через которые протекают. А так... В открытом море рыба более-менее чистая. Вольф перекинул из-за спины ДП-5В и, включив, поводил детектором над прилавком с рыбой, прижимая плечом к уху наушник. «Ну что?» — поинтересовался у него Олег. «Постукивает, но не более чем везде здесь», — ответил тот, убирая прибор. И тут же задал вопрос продавцу. А что просишь обычно за рыбу? Патроны обычно. Самые ходовые — 5,56 на 45, 9 на 19, 7,62 на 51 и русские калибры. Могу поменяться на консервы. Понятно. В самом порту долго высматривали подходящие судна. Не разбираясь в типах и предназначениях, Они просто искали судно, способное увезти 9 десятков человек. Первый отказал, с сожалением заявив, что попросту не сможет разместить столько людей. Второй владелец судна, по размеру в два раза превосходившего предыдущим по размерам, отказал из принципа. Третий заявил, что он по топливу не сможет вернуться обратно, а гарантировать то, что в Кёнигсберге есть топливо, и вообще хоть что-то есть не мог никто. Вольф с Олегом уже потеряли надежду, когда к ним подошел подросток, тершийся от них неподалеку, и заявил, что может подсказать, кому обратиться и кто не откажется от рейса. За магазин патронов к Зигзауру. Олег показал ему желаемое, но заявил, что отдаст патроны только тогда, когда увидит обещанные. и потребовал объяснить, Почему тот так уверенно заявляет, что им не откажут? Аргументы были следующие. У владельца судна вышел из строя дизель, и ремонт идет уже три недели. Во-первых, он не ходит в море, а значит, не зарабатывает. Во-вторых, сам ремонт стоит очень дорого. И пацану было известно, что капитан уже в изрядных долгах. А этот рейс может решить его проблемы, если не полностью — то облегчит положение точно. Выглядело логично, и они согласились. Пацан пристроился на подножке машины и принялся показывать путь. Ехали долго, петляя между развалинами портовых сооружений, и, наконец, выехали к остаткам бывшей ремонтной зоны или ремзаводу, где увидели стоящие у стенки одинокое судно. По размеру, на их взгляд, подходящие. Где-то внутри судна сверкали отблески сварки, стучали молотки и периодически слышались голоса. Капитаном оказался длинный худой старик с седыми обвисшими усами. Выслушав предложение, он, долго прищурившись, смотрел на судно и думал что-то, считая про себя и шевеля губами. Наконец он повернулся к ним и задал обнадеживающий вопрос. «Вам точно туда нужно». Вольф и Олег синхронно кивнули головами. «Вас там ждут и будут встречать?» «Нет», — ответил Олег. «У нас туда никто не ходит. Что предлагаете в оплату?» Вольф показал на Прагу. Ход хмыкнул и двинулся к машине. Обошел по кругу, придирчиво осматривая ее. Потребовал завести, послушал работу дизеля и озвучил вывод. «Хорошо. в качестве оплаты туда подойдет. Чем вы мне оплатите обратный рейс?» Прич развел руками. Понятное дело, они и вторую машину собирались реализовать, но ее они хотели обменять на запас продовольствия и боеприпасы, поэтому он предложил другое. «Прицеп к машине». Увидев, как поморшился старик, добавил «два». «Этого тут как грязи. Машин нет, это правда», — отверг тот прицепы в качестве ценности. Вольф взглянул на Олега. Тот пожал плечами, мол, что тут делать. «Хорошо, еще одна такая машина», — махнул рукой Вольф. «Другое дело». — повеселил капитан. — Но, — обрезал его Олег, — ты должен обеспечить питание в море и плюс снабдить носимым запасом продовольствия. Капитан снова задумался. Потом еще раз посмотрел на судно, прислушался к звукам из трюма и, вздохнув, согласился. — Хорошо. Тогда и прицеп тащите сюда. — но ремонт обещают закончить через три дня. Раньше не получится. Договорились, что через три дня утром они прибудут сюда всем составом. Машины забирают покупателей, которых найдет капитан. Они же доставят сюда продовольствие. Он тут же расплачивается за ремонт, погрузка, и судно уходит в рейс. Если неожиданно ремонт закончится раньше — Капитан пришлет гонца. Оставшиеся до отплытия три дня нельзя сказать, что прошли спокойно. Одна за другой к лагерю путешественников с перерывом на ночь приходили группы-одиночки, предлагавшие продовольствие, оружие, боеприпасы, покровительство, доли в бизнесе и так далее и тому подобное за машины. Фрейч, обеспокоенный наплывом жаждущих получить автомобили, охрану лагеря удвоил. К машинам приставил отдельный караул, а водителям приказал спать в машинах и с оружием. В общем, вся группа в основном была занята обеспечением безопасности их главной ценности. Заодно сдали все имеющиеся охотничье оружие и боеприпасы, а также излишки пистолетов, докупив более подходящее оружие. Наконец, вечером прибыл гонец, все тот же пацан, сообщивший, что на рассвете их ждут на причале. Поднялись затемно, позавтракали и, загрузившись в транспорт, двинулись в порт. На причале было многолюдно Кроме капитана, членов его команды, готовивших судно к отходу, тут же ждали оплаты труда ремонтники. Отдельной группой стояли, по-видимому, покупатели машин, которых подыскал капитан. Рядом с ними выселись два штабеля каких-то коробок. Все ждали их. Было сыро и сумрачно. На судне уже равномерно стучал дизель, и над трубой вился дымок, лёгкими порывами ветра сносимы на причал. Пахло сгоревшей соляркой. Все прошло очень быстро. Покупатели, видимо, были хорошо осведомлены о состоянии машин, поэтому просто сели в них и уехали, сразу как их освободили, и Олег осмотрел коробки с консервами. После этого меньшую часть начали разбирать и уносить ремонтники — Остальное предстояло разобрать и загрузить на судно им. Кстати, Олег обратил внимание, что их судно обзавелось двумя пулемётами на носу и на корме. — Браунинге, 12,7, — подсказал капитан, заметив взгляд Олега. — Я уже говорил, мы туда не ходим. Надеюсь, вы знаете, что делаете, и с русскими поладите. А вот с поляками нам лучше не встречаться. После получасовой суеты, наконец, все оказались на борту, и судно, убрав трап и отдав швартовы, отвалило от стенки. Теперь началась суета на судне. Нужно было всех распределить по свободным местам, потом разделить консервы, учитывая, кто какой вес мог нести за спиной. Вся суета закончилась через пару часов после начала движения. Когда Олег вышел на палубу, то берег уже скрылся из вида. Начался очередной этап пути домой. Хотя капитан решил не экономить на топливе и огибал воды Польши по широкой дуге, на второй день уже за Борнхольмом, по словам капитана, на них вышли два небольших суденушка под польскими флагами. Каждый из них было меньше их судна, но на каждом было по крупнокалиберному пулемету на носу. То есть по огневой мощи они были равны им. Дизель их судна, до этого неторопливо равномерно стучавший, увеличил обороты. К Браунингам встали стрелки из матросов команды со вторыми номерами. Рич объявил тревогу, и на палубу высыпали все мужчины, заняв позиции на палубе. Возможно, бой бы состоялся, однако Витя Дитрих из СВД умудрился чисто случайно, как он сказал, первым же выстрелом поразить пулемётчика ближайшего судна. После этого поляки развернулись и ушли. В остальном все прошло спокойно, если не считать, что 90% группы не то, что есть, а даже вспоминать про еду не могло. В этом была и хорошая сторона качки. Они экономили продовольствие. При входе в Калининградский залив Олег, стоя рядом с женой на носу судна, почувствовал на себе чужой взгляд. Взгляд чувствовался слева по борту, из развалин. На палубе в это время, пользуясь солнечным днем и отсутствием качки, играли в классике дети. Он вгляделся в проплывающие руины, но ничего не увидел. Сам порт Калининграда входили после полудня третьего дня похода. Входили крайне осторожно. Порт был точно в таком же состоянии, как и Росток. Непонятно было, что тут есть на дне, и непонятно, как их встретят местные. А еще даже за шумом работы судового дизеля была слышна интенсивная стрельба. У уцелевших причалов стояло несколько небольших военных кораблей со следами боевых повреждений, катер пограничной охраны и две подводные лодки. Но в данный момент они выглядели брошенными. По крайней мере, на появление их судна в порту реакции с их стороны не последовало. И тем не менее, капитан — на всякий случай поднял белый флаг. Найдя подходящее место, судно причалило. К этому моменту уже все на борту находились в полной боевой готовности. Ну, с учетом, что далеко не все имели опыт армейской службы, а те, что имели, давно его забыли, плюс к этому их группа фактически состояла из трех разношерстных групп и такой элемент, как боевое слаживание — отсутствовал абсолютно. Поэтому Вольфу пришлось каждому указывать место и направление ответственности. Женщины и дети пока оставались на судне. Следовало разобраться в обстановке. Слишком напрягала интенсивная стрельба неподалеку. Даже не стрельба, шел бой. Прикрыв частью людей место причаливания, Фрич быстро сформировал разведгруппу. В нее вошли Олег, Антон, Михаэль, один из немцев, ветеранов ННА. То есть те, в ком Вольф был уверен и кто был с ним сработан. Из новеньких взяли Дитриха, как снайпера, доказавшего умение пользоваться своим оружием. Определив порядок движения, осторожно пошли в сторону боя. Олег со Сватом шли впереди, страхуя друг друга. Неожиданно свернув за угол, Олег услышал негромкие голоса и стоны. Все это слышалось из-за руин соседнего здания. Предупредив знаком группу и дождавшись, когда Вольф распределит позиции для прикрытия, Олег осторожно двинулся к развалинам. Подойдя к ним через щели в развалинах, он разглядел то, что находилось за ними. На площадке относительно чистой от остатков разрушенных зданий, лежали раненые. Между ними сновало несколько женщин, оказывавших первую помощь. Женщины были гражданские, а среди раненых основная часть носила российскую морскую форму. Прямо в этот момент два матроса принесли на носилках и осторожно положили на асфальт очередного раненого. Две женщины тут же склонились над ними. Олег на всякий случай дождался, когда матросы, за спинами которых торчали стволы Калашниковых, уйдут, знаком показал группе, что сейчас он выйдет. У женщин и раненых тоже было оружие, но их он опасался меньше. Повесив Кехлер-Кох стволом вниз и освободив обе руки, он медленно вышел из-за развалин. Его не заметили. Стоя в шаговой доступности от укрытия, он кашлянул. Через секунду в его сторону было направлено больше полутора десятков разнообразных стволов. В эти неприятные мгновения он остро понял, что ему повезло носить гражданскую одежду. Почему-то он решил, что будь он в военной форме, и пули ему было бы не избежать. Подняв обе свободной руки вверх, он, охрипшим от волнения голосом, произнес Свои! Какие такие свои? Задал ему вопрос пожилой, но еще крепкий военный в старом камуфляже и с перебинтованной ногой, лежащий ближе всех коллегу и державший его на мушке пистолета. Олег замешкался. Он не знал, как присутствующие отреагируют на слова «русские немцы», за какое из этих слов зацепится их сознание. «Русские», — наконец сообразил он, — «из Германии». Наступила тишина. Присутствующие явно были удивлены. «И как вы сюда попали?» — с недоверием переспросил все тот же пожилой, уже явно бывший командиром. «И сколько вас?» Олег пожал плечами, типа Все просто». Наняли судно в Ростоке, нас — 89 человек, включая женщин и детей. Снова наступила тишина. Люди переваривали услышанное. Командир не был бы командиром, если бы не умел соображать быстрее всех в условиях быстро изменяющихся обстоятельств и использовать изменения в свою пользу. «Сколько у вас людей с оружием?» «Какое оружие?» Тут же переспросил пожилой. И, обращаясь к ближайшей женщине, исполнявшей обязанности санитарки, попросил «Люба, помоги мне сесть. Неудобно разговаривать с человеком лёжа. Я еще не совсем того!» прокряхтел он с помощью санитарки, прислоняясь к лежащему рядом обломку стены. Взглянув на остальных, скомандовал «Опустите оружие. У нас гости. Я так понимаю, он не один, и если бы они хотели, нас бы уже не было». И уже обращаясь к Олегу, «Ну, представляй своих, они же где-то рядом». Олег повернулся и махнул рукой, подзывая группу. Из-за руин показались остальные члены разведгруппы. Вольф, идя к ним, отдал распоряжение, и трое из группы заняли позиции на флангах и в тылу всех находящихся здесь, включая раненых, и прикрывая их от неожиданностей извне. Пожилой хмыкнул и одобрительно качнул головой, оценивая действие командира группы. Вольф, остановившись напротив сидящего пожилого, принял положение смирно и, отдавая честь, доложил командир взвода химической и радиационной разведки 7 мотострелкового полка 7 танковой дивизии Национальной народной армии Германской демократической республики оберлейтнант Вольфганг Фрич. Говорил он медленно, подбирая, точнее, вспоминая русские слова, но понять его можно было. Пожилой уважительно кивнул головой. «Подполковник в отставке Смирнов, 336-я отдельная бригада морской пехоты Балтийского флота. Теперь вот как бы снова в строю. Извини, союзник, не могу встать и отдать честь. Видишь, ногу мне зацепило». В этот момент снова появились те же моряки с носилками, доставив очередного раненого. Увидев чужаков, они застыли — не зная, как поступить. Бросить носилки с раненым и схватиться за оружие или... Спокойно, — предупредил их подполковник, — свои. И тут же снова вернулся к общению с обер-лейтенантом. — А скажи мне, обер-лейтенант, сколько у тебя бойцов? — Хотя бойцы наверняка у тебя все здесь. Сколько у тебя людей с оружием? Вольф посмотрел на Олега. Тот понял и ответил за него 34 человека. Оружие в основном короткоствольное, мы в основном мародерничали. Есть один хороший стрелок с СВД. Так, матросы! Подполковник повернул голову в сторону, уже собирающихся уходить матросов. Бегом на позицию. Один командиру доложить обстановку тут. Другой — найти сержанта Окунева и с ним бегом сюда. Да, на носилках, притащите сюда патроны под автоматы. Вопросы? — Никак нет, — козырнули оба матроса и умчались. — В общем, переводи. Подполковник взглянул на Олега. Обстановка такая. Сейчас нас поджимают поляки. Это не первый бой, но сейчас, похоже, к ним подошло подкрепление. Жмут уж больно сильно. И, похоже, сегодня они нас дожмут. Вон сколько раненых. После того, как они закончат с нами, вы следующие. Это понятно? Олег переводил Вольфу, и когда перевел последнюю фразу, тот кивнул и ответил «Я воль». «Гуд», — поддержал его по-немецки Смирнов. «Я не вправе что-то от вас требовать. Ваше судно еще в порту?» Мельком подполковник отметил утвердительный кивок Олега. «Значит, вы сейчас можете загрузиться на него и свалить, хоть опять в Германию. Мне кажется, там, по крайней мере, сейчас поспокойнее будет». Последняя фраза прозвучала вопросительно. Олег вздохнул и, взглянув на Вольфа, перевел ее, а потом ответил ⁇ Мы остаемся ⁇ и снова посмотрел на Вольфа. Тот, перехватив его взгляд, на ломаном русском произнес ⁇ Мы с ними ⁇ В этот момент из развалин, куда убежали матросы, появилась группа военных. По их виду сразу можно было понять, что люди прибыли сюда прямо из боя. «Вот капитан, познакомься!» Сразу взял инициативу в свои руки, чтобы прояснить для пришедших ситуацию подполковник. «Союзник из ГДР». Стоявший во главе группы внимательно осмотрел чужаков, не сомневаясь, отдал честь Вольфу, представившись «Капитан Воронцов, позывной граф, командир десантно-штурмовой роты», 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота. Прич ответил на приветствие, также представившись. После представления пожали руки, и капитан поинтересовался. «Позывной «Волк»?» Прич замешкался с переводом вопроса, а, разобравшись, согласно кивнул. «Я продолжу», — закончил официальную часть подполковник. «Если вы остаетесь...» Вам, хотите вы этого или нет, придется драться. Сейчас или... Подполковник вопросительно посмотрел на капитана. Тот удрученно покачал головой. До утра все будет кончено. Значит, завтра убьют вас. Это при условии, я повторюсь, если вы остаетесь. Единственный шанс избежать этого... «Использовать ваше подразделение в качестве козыря». «А корабли? Мы видели в порту корабли», — ухватился Олег за мысль. «На ходу один, ну и две лодки. Остальные фанят, так, что лучше сразу застрелиться. Экипажи умерли полными составами. Уйти мы не можем, потому что у нас тут в подвале три сотни гражданских». «Женщин и детей». Он махнул рукой в сторону стоявшего в отдалении многоэтажного дома. Помолчал и заговорил снова. «Есть план отхода на материк, но для этого нужно всех выживших перебросить через залив, а потом выйти на Курскую косу. Напрямую пройти не можем, там радиоактивное пятно, но для эвакуации нужно время, а поляки его нам не дадут». Вольф, выслушав перевод, ответил. «Ставьте задачу, и нам нужен кто-то, кто знает местность». После перевода слов Волка подполковник переглянулся с повеселевшим капитаном. «Доставай карту». «Сержант!» — он окликнул солдата, стоявшего позади капитана. «Смотри сюда!» следующие 10 минут олег переводил вольфу все что показывали на карте точнее плане города и говорили капитан и подполковник суть немецкий взвод под командой фричи и сержанта выделенного для ориентирования на местности должен был обойти позиции поляков и атаковать их штаб и тыл Сами защитники последней русской позиции этого вследствие малочисленности сделать не могли. Идти нужно было по сохранившейся с войны подземной галереи, не указанной на карте. Неизвестно было, не завалило ли выходы из нее, но их было несколько, и надежда, что они смогут выйти на поверхность, существовала. «Сейчас мы вас перевооружим», — подвел итог обсуждения плана подполковник — и обратился к матросам. Соберите оружие у раненых, скрывайте боеприпасы. Он кивнул в сторону четырех ящиков на носилках, принесенных матросами. Через десять минут все тридцать четыре человека, числившихся бойцами их группы, спешно набирали магазины калашниковых, а Вольф на немецком языке ставил задачу и распределял людей. А ты не уходи! Неожиданно сказал подполковник, глядя на Олега. «Ты мне нужен». И тут же обратился к санитарке. «Люба, уколи меня обезболивающим». «Петр Иванович», — та укоризненно посмотрела на подполковника. «У нас его мало, очень мало. Сами говорили только в крайнем случае». «Считай, он наступил. Кали». Та достала из желтой аптечки пластиковый предмет, похожий на пипетку, и, сняв колпачок с иглы, уколола подполковника прямо через штанину. Через пару минут подполковник протянул Олегу руку и попросил: Помоги ко мне. Олег поднял его. Уже это вызвало испарину на лбу еще больше побледневшего подполковника. Тот виновато оправдался. Кость, будь она неладно перебита, и крови изрядно потерял. И тут же решительно озвучил цель всех этих движений. «Веди меня к вашему капитану. Надеюсь, он еще не отчалил». На трех ногах они добирались до судна минут двадцать. На судне их встречали все оставшиеся. Подростки пацаны хмурились, придавая лицам серьезность и мужественность, держа в руках боевое оружие. Женщины смахивали слезинки с глаз по виду подполковника, понимая, куда ушли их мужчины. Оба крупнокалиберных пулемета с расчетами были развернуты в сторону города. Капитан, увидев, как они идут к судну, счел необходимым сойти на берег и пойти им навстречу. После представления друг другу подполковник перешел к тому, ради чего он потратил дефицитные лекарства и пришел сюда. Суть его просьбы была в том, что он хотел, чтобы капитан на своем судне перебросил всех оставшихся живых на другую сторону залива, в район Светлого. Там радиационная обстановка была в норме, и можно было высадиться на берег, чтобы потом двигаться в сторону Курской косы. Капитан, уточнив, сколько человек нужно перевести, поинтересовался, чем русские оплатит услуги его команды и предупредил, что топлива ему не хватит. Подполковник уточнил, устроят ли в качестве оплаты русское оружие и боеприпасы, и что предпочитает капитан. Насчет топлива он указал на подводные лодки, сказав, что ни одного полноценного экипажа на них уже нет оставлять их они не собираются. Если топлива не хватит, немцы могут слить топливо с единственного уцелевшего сторожевика и пограничного катера. Капитан, уяснив, с какого корабля можно брать топливо и каким лучше не приближаться, тут же отправил пару человек на шлюпке проверить количество топлива. По оплате он готов принять оружие, Боеприпасы к нему любого типа и количества. Но еще два крупнокалиберных пулемета с боезапасом — это обязательно. Подполковник заверил, что с этим проблем не будет. Скорее, обидно будет топить оружие в заливе, чтобы полякам не досталось. Они за эти годы после полного Армагеддона тут все обшарили, и оружие у них гораздо больше, чем живых людей. Капитан ответил, что как только получит информацию по топливу, готов приступить к перевозке. В этот момент стрельба, до этого затихшая и ставшая уже привычным фоном, внезапно вспыхнула с оглушающей интенсивностью. «Похоже, началось», — повернувшись в сторону города, пробормотал подполковник. «Дай бог, чтобы у них все получилось». И снова обратился к капитану. «Я тогда отправлю гражданских и раненых прямо сейчас. Мы сами будем уходить последним рейсом». Олег выделил двух подростков помочь подполковнику дойти до места, а сам остался. К моменту, когда на берегу появились гражданские, капитан уже получил информацию, что с топливом все в порядке, и он начал принимать на борт первых пассажиров кроме тех, что уже имелись. Олег решил, что нет смысла гонять людей туда-сюда и распорядился всем своим оставаться на борту. Когда уже погрузка закончилась, на причале появилась группа бойцов. По ним было видно, что они только что вышли из боя и что они все из разных не только подразделений, но и ведомств. Двое были в амоновском сером камуфляже, Один почему-то был не в каске, а в пограничной фуражке, двое в морпеховских беретах и один в бескозырке. Олег так понял, что люди просто обозначились, кто есть кто, потому что каски у них висели на поясных ремнях. Эта группа также взошла на борт, и командир группы через Олега сообщил капитану, что они имеют задачу обеспечить прикрытие высадки гражданских в светлом. Судно ошвартовалось и двинулось к выходу из порта. Всего на борт взошло около 150 человек. Олег прикинул, что только на перевозку гражданских нужно два рейса. А еще он не знал, сколько бойцов у подполковника и капитана. В общем, понял, ночь не спать. В следующий рейс через час появились бойцы с носилками и ранеными на них. Среди них были двое из немецкого взвода. Еще не отошедшие от схватки, под адреналином и немного оглохшие, они принялись громко рассказывать Олегу про бой. Громкий немецкий язык привлек внимание практически всех, кто еще не знал о том, что в их группу или подразделение влились выходцы из Германии. Многие гражданские смотрели удивленно и перешептывались. Сержант Окунев, ходивший в бой вместе с немецким взводом, с рукой на перевязи подошел к ним, похлопал по плечу говорившего «Гуд, зэр, гуд, камрад!» И уже, обращаясь ко всем, показал большой палец. «Во, мужики!»